Дюнкеркское чудо Начиная с 20 мая, когда танки Гудериана прорвались к Абвелю, английское адмиралтейство по личному указанию Черчилля собирало в одном месте всевозможные средства морского транспорта на случай эвакуации с французского побережья Ла-Манша, английских экспедиционных сил и других союзных войск. Эвакуация через узкий пролив в Англию персонала, не принимавшего непосредственного участие в сражениях, началась сразу же. Как мы уже видели, к 24 мая бельгийский участок фронта на севере оказался на грани полного развала, а на юге немецкие танковые части, нанося удары вдоль побережья от Абвеля, захватили Булонь, окружили Кале и вышли в район А-канала, что всего в 30 километров от Дюнкерка. В этом промежутке находились бельгийская армия, 9 дивизий английских экспедиционных сил и 10 дивизий французской Первой армии. Хотя местность в южной части образовавшегося котла вдоль и поперек пересеченная каналами, траншеями и затопленными участками была труднопроходимой для танков, танковые корпуса Гудриана и Рейнхарда овладели пятью плацдармами на противоположной стороне основного препятствия реки Аа между Гравелином на побережье и Сент-Омером и нацелились нанести сокрушающий удар по войскам союзников, которые оказались между молотом, танковой корпуса, и наковальней северо-востока немецкие 6 и 18 армии. Неожиданно вечером 24 мая поступил категорический приказ Верховного командования, изданный по настоянию Гитлера при поддержке Рунштета и Геринга, и вопреки решительному возражению Браухича и Гальдера, согласно которому танковые войска должны были остановиться на рубеже канала и не предпринимать никаких попыток к дальнейшему продвижению. Для лорда Горта это было равносильно срочке приведения в исполнение смертного приговора, который он, а также английские военно-морской флоты авиации, использовали в полной мере и которые, по словам Рунштата, привела к одному из крупнейших поворотных моментов в войне. Как все-таки возник этот непостижимый приказ приостановить дальнейшее наступление на пороге величайшей победы немцев? Какие на то были причины? И кто ответственен за такой приказ? Эти вопросы вызвали ожесточеннейшие споры среди немецких генералов, причастных к данному событию, и среди историков. Генералы, возглавляемые Рунштадтом и Гальдером, возлагали вину исключительно на Гитлера. Черчилль подлил масло в огонь, утверждая во втором томе своих мемуаров, что инициатива издания такого приказа исходила от Румштата, а не от Гитлера, и цитируя в качестве доказательства материалы из военных дневников штаба самого Румштата, Из путаницы противоречивых и взаимоисключающих показаний трудно было выявить факты. В ходе подготовки этой главы автор письменно обратился к генералу Гальдеру за дальнейшими разъяснениями и вскоре получил вежливый и обстоятельный ответ. «На основе этого ответа, а также многих других доказательств, которыми мы располагаем в настоящее время, можно сделать определенные выводы и разрешить спор, если не окончательно, то по меньшей мере довольно убедительно». Что касается ответственности за тот знаменитый приказ, то рунштату вопреки его утверждениям, придется разделить ее вместе с Гитлером. Утром 24 мая фюрер посетил штаб-квартиру группы армии А в «Шарлевиль-Мезьере». Рунштат предложил остановить танковые дивизии на рубеже по каналу перед Дюнкерком, пока сюда не будут подтянуты дополнительно пехотные дивизии. Гитлер согласился, заметив, что танковые силы следует сохранить для последующих операций против французов к югу от Соммы. Более того, он заявил, что если котел, в который угодили союзники, стал слишком мал, то это будет мешать действиям Люфтвафы. Вероятно, Рунштетт с одобрения фюрера тут же издал приказ о приостановке наступления, Ибо, как пишет Черчилль, штаб английских экспедиционных сил перехватил немецкое указание по радио в 11.42 того же дня. Гитлер и Румштед в этот момент совещались. Во всяком случае, в тот вечер Гитлер официально отдал приказ из ОКВ, и это зафиксировали в своих дневниках и Йодель, и Гальдер. Начальник генерального штаба сухопутных войск был страшно огорчен. Подвижное левое крыло, перед которым нет противника, по настойчивому требованию фюрера остановлено. В указанном районе судьбу окруженных армий должна решить наша авиация. Этот презрительный, восклицательный знак указывает на то, что Геринг переговорил с Гитлером, и теперь известно, что так оно действительно и было. Он предложил ликвидировать окруженную вражескую группировку лишь силами Люфтвафы. В своем письме автору от 19 июля 1957 года Гальдр сообщал о тщеславных замыслах Геринга, которыми тот руководствовался, подталкивая Гитлера на отдачу такого приказа. В ходе последующих дней, то есть после 24 мая, стало известно, что принятие Гитлером этого решения было сделано под влиянием главным образом Геринга. Быстрое продвижение армии, риски и перспективы успеха которого были недоступны пониманию фюрера из-за отсутствия у него военного образования, обретало для него почти зловещий смысл. Он находился под постоянным давлением тревоги, что произойдет обратное. Геринг, хорошо знавший фюрера, воспользовался его беспокойством. Он предложил завершить последнюю часть грандиозного сражения против окруженного противника только силами Люфтвафы, тем самым устранив риск использования столь важных для дальнейших планов танковых соединений. И он сделал это предложение из соображений присущих столь неразборчивому в средствах тщеславному человеку. Он хотел, чтобы после поразительно удачных операций армии осуществление решающего заключительного акта в этом грандиозном сражении было поручено его военно-воздушным силам. Тем самым он надеялся в глазах мировой общественности снискать славу за успех всей операции. Далее в письме генерал Гальдер сообщает подробности разговора с Браухичем после того, как кто-то имел обстоятельную беседу с генералами Люфтваффе, Мильхом и Кестлерингом в Нюрнбергской тюрьме в январе 1946 года. Мильх и Кестлеринг заявили, что Геринг внушал в то время, май 1940 года, Гитлеру, что если эту большую победу в развертывшемся сражении поставят в заслугу только армейским генералам, то престижу фюрера в глазах немецкого народа будет нанесен непоправимый ущерб. Это можно предотвратить только в том случае, если Люфтвафы, а не армия, доведут это решающее сражение до победного конца. Таким образом, совершенно очевидно, что замысел Гитлера, подогреваемый Герингом и Рунштадтом, но решительно неодобряемый Браух и Чемагальдером сводился к тому, чтобы позволить Люфтваффе и группе армии Б под командованием Бока без использования танковых соединений медленно теснить бельгийцев и англичан в юго-западном направлении к Ламашу, уничтожая их в образовавшемся котле. Группе армии А под командованием Рунштета примерно с семью танковыми дивизиями, остановленной на водных рубежах к западу и югу от Дюнкерка, предстояло твердо стоять на занятых позициях и не выпускать противника из окружения. Однако ни Лёфтваффе, ни группа армии Бока оказались не в состоянии решить эту задачу. Утром 26 мая Гальдер раздраженно отмечал в своем дневнике, что высочайшие приказы совершенно непостижимы, что танки, моторизованные соединения по высочайшему приказу стоят как пригвожденные. Наконец, вечером 26 мая Гитлер отменил этот злополучный приказ и согласился, что ввиду медленного продвижения войск Бока в Бельгии и большой активности морского транспорта противника в прибрежных водах танковые войска могут возобновить наступление на Дюнкерг но было уже поздно. За это время загнанный в западню противник успел усилить свои оборонительные рубежи и под их прикрытием начал уходить в море. Теперь мы знаем, что в поддержку этого рокового приказа у Гитлера имелись и политические соображения. гальдра в своем дневнике отметил, что 25 мая день снова начался с неприятных стычек между Браухичем и фюрером относительно дальнейшего ведения битвы на окружение. Далее он пишет «Однако политическое руководство считает, что решающая битва должна произойти не на территории Фландрии, а в Северной Франции. Эта запись меня озадачила, и когда я обратился к бывшему начальнику генерального штаба сухопутных сил генералу Гальдеру с просьбой припомнить, какие политические мотивы выдвигал Гитлер в обосновании своего желания завершить сражение на территории Франции, а не Бельгии, Гальдер вспомнил все довольно подробно. «Я очень хорошо помню, — песалон, что в ходе наших разговоров в то время Гильтер в обосновании своего приказа приостановить наступление приводил два главных соображения. Первое было связано с причинами чисто военного характера неподходящий для использования танков рельеф местности, что могло привести к большим потерям в танках и, в свою очередь, привело бы к ослаблению сил для предстоящего наступления на остальную часть Франции и тому подобное. Затем, как отмечает Гальдер, Фюрер привел вторую причину: он знал, что мы, как солдаты, не могли ее оспаривать, поскольку она была политической, а не военной. Эта вторая причина заключалась в том, что он не хотел, чтобы решающее сражение, которое неизбежно нанесло бы огромный урон населению, произошло на территории, заселенной фламандцами. По его словам, он собирался создать независимые национал-социалистические регионные на территории, заселенные фламандцами немецкого происхождения, тем самым тесно связав этот регион с Германией. Его сторонники на фламандской земле активно работают в этом направлении уже давно. Он обещал им не подвергать их землю разрушениям войны. Если он не выполнит это обещание, их вера в него будет серьезно поколеблена. Это было бы политически невыгодно для Германии, и он, как несущий политическую ответственность лидер, не должен допустить этого. Абсурд? Если это представить как еще одну внезапную операцию Гитлера, Гальдер пишет, что ни его, ни Браухича эти доводы не убедили, то другие политические доводы, которые излагал своим генералом Гитлер, были более здравыми и важными. Описывая после войны совещание Гитлера с Румштатом, состоявшееся 24 мая, генерал Гюнтер Блюментрит в то время начальник оперативного отдела в штабе рунштата говорил английскому военному писателю Лиделу Гарту. «Гитлер пребывал в очень хорошем настроении и высказал нам свое мнение, что война будет закончена в 6 недель. После этого ему хотелось заключить разумный мир с Францией, и тогда была бы открыта дорога для соглашения с Англией». Затем он удивил нас своими восторженными высказываниями о Британской империи, о необходимости ее существования и о цивилизации, которую Англия принесла миру. Он сказал, что все, чего он хочет от Англии, так это чтобы она признала положение Германии на континенте. Возвращение Германии и ее колонии желательно, но это несущественно. В заключении он сказал, что его целью является мир с Англией на такой основе, которую она сочла бы совместимой с ее честью и достоинством. С подобного рода суждениями Гитлер часто выступал в последующие несколько недель перед своими генералами, перед Чианой и Муссолини, и, наконец, публично. Месяц спустя чана был поражен, узнав, что нацистский диктатор, находясь в зените славы, высказывался о важности сохранения Британской империи как фактора мирового равновесия. А 13 июля Гальдер отметил в своем дневнике, что фюрера крайне занимает вопрос – почему Англия до сих пор не ищет мира. Он считает, что придется силой принудить Англию к миру. Однако он несколько неохотно идет на это. Разгром Англии будет достигнут ценой немецкой крови, а пожинать плоды будут Япония, Америка и другие. Хотя многие в этом сомневались, но, возможно, Гитлер остановил свои танки перед Дюнкерком для того, чтобы избавить Англию от горького унижения и тем самым содействовать миру. Это был бы, по его словам, мир, в котором Англия предоставила бы Германии свободу снова направить свои усилия на восток, на этот раз против России. Лондону пришлось бы в таком случае согласиться с господством Третьего Рейха на континенте. В течение последующих двух-трех месяцев Гитлер пребывал в уверенности, что такой мир вот-вот будет достигнут. Как прежде, так и теперь он не понимал характер английской нации, которая во главе со своими лидерами – была полна решимости сражаться до конца. Ни фюрер, ни его генералы, ни вежественные в морском деле, какими они остались и впредь, не осознавали, что морская нация сумеет эвакуировать треть миллиона людей через крохотный осажденный порт у них под носом. Примерно в 7 часов вечера 26 мая, вскоре после того, как Гитлер отменил приказ о приостановке наступления танковых соединений, британское адмиралтейство передала сигнал о начале операции «Динамо» эвакуации из Дюнкерка в Англию, оставшейся части английских экспедиционных сил. В ту же ночь немецкие танки возобновили свое наступление на порт, но теперь продвигаться было трудно. У лорда Горта оказалось достаточно времени, чтобы развернуть против немецких танков три пехотные дивизии с мощной артиллерийской поддержкой. Танки продвигались очень медленно. Между тем началась эвакуация. Армада в составе 850 судов и кораблей самых разных классов, от крейсеров и эсминцев до парусных шлюпок и голландских спортивных глистеров, ведомых подчас экипажами, укомплектованными добровольцами из прибрежных населенных пунктов, устремилась к Дюнкерку. В первый день, 27 мая, они вывезли 7669 человек. Во второй день 17 804, затем 47 310, 30 мая 53 823 солдата и офицера. Таким образом, всего за первые 4 дня было эвакуировано 126 606 человек, значительно больше, чем надеялось вывести Адмиралтейство. Когда операция началась, Адмиралтейство предполагало за двое суток, на которые оно рассчитывало эвакуировать приблизительно 45 тысяч человек. И только на четвертые сутки операции «Динамо», то есть 30 мая, немецкое верховное командование осознало, что происходит. В течение четырех дней в сводках ОКВ повторялось, что окруженные вражеские армии обречены. В сводке о 29 мая, которую я занес в свой дневник, прямо говорилось «Судьба французской армии ртуа решена». Английская армия, зажатая на узкой полосе вокруг Дюнкерка, также уничтожается под ударами нашего концентрического наступления. Но она не уничтожалась. Она уходила в море, конечно, побросав свое тяжелое оружие и оснащение, но сохранив уверенность, что в будущем снова сможет вступить в бой. Утром 30 мая Гальдер доверительно записал в своем дневнике в окруженном нашими войсками мешке начинается процесс разложения. Английские части обороняются стойко и ожесточенно, тогда как часть сил стремилась к побережью и пытается на судах и кораблях всех видов бежать через пролив. Разгром. Он использовал название знаменитого романа «Эмиля Золя», в котором отображено поражение Франции во франко-прусской войне. После совещания у Браухича он делает следующую запись в дневнике. Браухич раздражен, так как просчеты, которые мы допустили по вине ОКВ, теперь начинают сказываться. Главное состоит в том, что вследствие остановки механизированных соединений кольцо не замкнулось на побережье, и теперь нам приходится лишь созерцать, как многие тысячи солдат противника у нас под носом бегут в Англию, так как из-за плохой погоды авиация действовать не может. Фактически именно это они и делали. Несмотря на усиление давления, которое было немедленно предпринято немцами по всему периметру котла, англичане удерживали рубежи обороны и продолжали дальнейшую эвакуацию своих войск. 31 мая в этом плане был самым успешным днем. Около 68 тысяч человек отправились в Англию, причем треть из них была подобрана прямо с берега, а остальные в гавани Дюнкерка. Где же было знаменитое Люфтвафы? Часть времени, как отмечает Гальдер, авиация оставалась прикованной к земле из-за нелетной погоды, а остальное время проходило в схватках с английскими королевскими военно-воздушными силами, которые впервые предпринимали успешные вылеты со своих баз на английском побережье Ла-Марша в ответ на действия немецкой авиации. Несмотря на численное превосходство противника, новые английские спитфайры оказались достойными противника Шмитов успешно сбивая тяжелые немецкие бомбардировщики. В перерывах между сражениями с английскими самолетами самолетам Геринга удалось совершить несколько опустошительных налетов на Дюнкерк, после которых порт на некоторое время полностью выходил из строя, и тогда эвакуацию личного состава производили прямо с побережья. Люфтваффе совершила также несколько мощных налетов на плавучие средства, сосредоточившиеся у Дюнкерка. И в общей сложности потопило 243 из 861 корабля и судна, принимавших участие в эвакуации. Однако выполнить данное Гитлеру обещание уничтожить английские экспедиционные силы Герингу не удалось. 1 июня, когда немецкая авиация совершила самый мощный налет и понесла самые тяжелые потери 30 самолетов, как и противная страна, потопив три английских эсминца и несколько небольших транспортных судов, для англичан оказался довольно успешным. В этот день было эвакуировано 64 429 человек. К рассвету следующего дня внутри котла оставалось только 4000 английских солдат, которых прикрывали 100 тысяч французов, сменивших англичан на оборонительных рубежах вокруг Дюнкерка. Между тем, немецкая артиллерия среднего калибра подошла на дистанцию действительного огня, и эвакуацию в дневное время пришлось прекратить. С наступления сумерек немецкая авиация тоже прекращала налеты, поэтому за две ночи на 2 и на 3 июня были успешно эвакуированы остатки английских экспедиционных сил и 60 тысяч французских солдат и офицеров. Дюнкерк, все еще упорно обороняемый 40 тысячами французов, продержался до утра 4 июня, и к тому времени из немецких клещей вырвалось 338 226 английских и французских солдат. Да, они уже перестали быть армией и являли собой довольно жалкое зрелище, но это были испытанные в сражениях солдаты, которые знали, что при подходящем боевом оснащении и соответствующем прикрытии с воздуха они бы успешно противостояли немецкой армии. Большинство из них это доказали, когда был достигнут баланс вооружений, и доказали это на прибрежных плацдармах, недалеко от тех мест на французском побережье Ла-Манша, откуда их эвакуировали в конце мая-начале июня. Дюнкерк явился для англичан спасением. Однако 4 июня Черчилль в палате представителей напомнил, что войны не выигрываются посредством эвакуации. Великобритания действительно оказалась в крайне тяжелом положении, в более тяжелом, чем во времена нормандских завоевателей почти тысячелетия назад. У нее не было армии, чтобы оборонять острова. Военно-воздушные силы оказались серьезно ослаблены после боев во Франции. Оставался только военно-морской флот. Но норвежская компания показала, насколько уязвимы крупные боевые корабли для авиации наземного базирования. Теперь бомбардировщики Геринга базировались всего в пяти минутах лету над узким проливом Ла-Манш. Французы все еще держались, но их лучшие войска и вооружения были потеряны в Бельгии и в Северной Франции, а их немногочисленные и устаревшие военно-воздушные силы разгромлены. Что касается двух наиболее известных генералов, маршала Петена и генерала Вейгана, которые теперь верховодили в нестабильном правительстве, то они не испытывали желания драться с превосходящим их по численности противником. Держав в голове эти утручающие факты, Черчилль и выходил на трибуну Палаты общин 4 июня 1940 года, в то время, когда разгружались последние транспорты, прибывшие из Дюнкерка, полной решимости, как писал он впоследствии, показать не только своему собственному народу, но и всему миру и прежде всего Соединенным Штатам Америки, что наша решимость сражаться базировалась на серьезной основе. Именно в этот раз он произнес знаменитую речь, которую затем будут долго вспоминать и сравнивать с величайшими пророчествами, делавшимися когда-либо в прошлые века. Даже если огромные части Европы и многие старые и знаменитые государства падут или попадут в лапы гестапо и всего одиозного аппарата нацистского правления, мы не расслабимся и не дрогнем. Мы будем сражаться во Франции, мы будем сражаться на морях и океанах, Мы будем сражаться со все возрастающей уверенностью и усиливающейся мощью в воздухе. Мы будем защищать наш остров, чего бы нам это ни стоило. Мы будем сражаться на побережье. Мы будем сражаться в местах десантирования. Мы будем сражаться в полях и на улицах. Мы будем сражаться в горах. Мы никогда не сдадимся. Даже если этот остров или большая часть его будут порабощены и начнут умирать с голоду, во что я никогда не поверю. Тогда наша империя, за морями, вооруженные и охраняемая британским флотом, будет сражаться до тех пор, пока по воле Божьей новый свет со всей своей мощью и могуществом не выступит на спасение и освобождение Старого Света.